Глава 1 Сон убийцы. Часть 1 Трясётся. Он мог видеть, как трясётся крыша. Затем Райнер Лют обнаружил, что его перевозит экипаж. Спутанные чёрные волосы, совершенно немотивированные и скучающие чёрные глаза. Эти глаза слегка приоткрылись и оставились в потолок кареты. Но он ничего не сказал. Нет, на самом деле он хотел открыть рот, чтобы что-то сказать, но он не мог произнести ни единого слова. Он чувствовал себя очень усталым и утомлённым. Затем... «А, Райнер, ты проснулся?» Прозвучал чей-то голос. Знакомый женский голос. Но он так устал, что не мог вспомнить, чей это был голос. В любом случае, он очень устал. «Хорошо, спи. Я останусь рядом с тобой, так что расслабься». Его погладили по голове. Но, Райнер, то, как ты внезапно потерял сознание, потрясло меня. Должно быть, ты слишком устал. Что-то вроде того. Но на самом деле Райнер может спать, не беспокоясь ни о чём. Потому что война с Гейлфилантом закончилась. С остальным мы справимся сами. Я знаю, что моё сердце реагирует на то, что она говорит. Хотя я не хочу думать, так как я очень устал. Но на слово «война» у меня всё ещё последовала реакция. потому что сон, который у меня только что был, был сном о войне. И это была ненормальная война, война, когда на поле битвы появился монстр, сон, где он смеялся и плакал. Это был монстр, зовущийся демон, и он убил много людей. Это была невероятно грустная и жестокая сцена. Во всяком случае, многие люди были стёрты в пыль. Так как ему приснился этот сон, он подумал, повезло, что эта сцена всего лишь сон. «Здорово, что он не жил в таком жестоком мире», — подумал он. Затем... «Ну же, война уже закончилась, так что спи». Тогда Райнер отчаянно заставил себя открыть глаза, которые хотели закрыться, и посмотрел в сторону голоса. Там сидела красноволосая девушка, которая нежно улыбалась. Она смотрела на него с любящим и обеспокоенным выражением лица. Это была Кефар. Одежда Кефар была испачкана грязью и кровью с поля битвы ранее. Он посмотрел на это, но не издал ни звука. Райнер. Но он не смог ответить. Он действительно слишком устал, слишком утомился. Он лишь подумал, этот сон, так это была реальность. Он был демоном, и он убил сотни и тысячи людей, чтобы спасти своих спутников. Но это всё, что он успел подумать, пока его сознание внезапно не покинуло его. Райнер погрузился в глубокий сон. Когда он снова проснулся, он услышал голос другой женщины. В тот момент он уже смог понять, кто это был, просто услышав их голоса. Это был безэмоциональный, монотонный, но из-за этого в то же время чистый и красивый голос. Голос Феррис. Действительно, как долго этот парень будет спать? Я не знаю. Но военный врач сказал, что он всего лишь сильно устал. Точны ли слова доктора Ябы? Да, я очень волнуюсь. Но вероятно, это из-за усталости. После того, как произошло нечто подобное. Возможно. Но это человек, немотивированный человек, который может бездельничать тысячу лет. Возможно, он уже проснулся, но думает притвориться спящим. Если это так, то такое тоже вполне возможно. В любом случае, почему бы нам не попытаться ударить его? А? Нет. Ты не можешь его сделать? Подожди, Феррис! Бах. «А, он не встал», — сказала Ферри с голосом, который сейчас звучал немного более беспокойно. «Я знаю, ты тоже волнуешься, но бить...» «Я бы не стала здесь стоять и беспокоиться по пустякам». «Ха, хорошо. На этот раз я нарисую что-нибудь на его лице». А, я спрашиваю, почему ты соединяешь брови и волосы в носу вместе Кефар засмеялась усталым голосом. «Тогда красноволосая женщина...» «Красноволосая женщина. Это раздражает. Ты можешь называть меня по имени? На этот раз моя очередь присматривать за этим извращенцем. Ты можешь немного отдохнуть? Этот человек свалился от усталости уже три дня назад, и если так будет продолжаться, то и ты свалишься. Но я не хочу слышать твое мнение. а Бах! Хорошо, она потеряла сознание. Эй, Толе, Толе!» Рейнер услышал, как открылась дверь экипажа, и кто-то вошёл. «Эй, почему кефар валяется на полу? Возможно, из-за недостатка сна. Когда я вошла, она уже валялась. Понятно. Это потому, что кефар заботится о рейнере с тех пор, как он упал без чувств 3 дня назад. Ей очень нравится рейнер -сан. Тогда я пойду скажу подчинённым войскуна, чтобы подготовили для неё экипаж, чтобы она могла в нём отдохнуть, а потом позабочить о рейнере «Нет, я останусь здесь». «Но... но Фэрри не спала?» «Всё в порядке? Пусть эта женщина отдохнет первой». «Иди». «Хорошо». Сказав это, Толли вытащил кефар из экипажа. Остался лишь звук тряски по ухабам. «Просыпайся побыстрее, идиот!» Сказала она. «Ты осьминог. Медленный человек. Спящая насекомая. Бесполезный. Действительно идиот. Не заставляй меня волноваться». «Проснись уже быстрее!» Больше она ничего не сказала. Экипаж тряхнула. Хотя он хотел открыть глаза ради неё, но, как и ожидалось, его сознание медленно проваливалось в кромешную темноту. Как будто он не мог проснуться снова. Хотя по сравнению с тем, что было до этого, его сознание было яснее, но даже так он не мог встать. Когда он проснулся снова, он уже мог открыть глаза по своему желанию и проверить окружающую обстановку. Открыв глаза, затем осмотрев экипаж, он сразу обнаружил, что туалет сидит рядом с ним. Шатен, добрые глаза. Правая рука и нога, выглядывающие из-под одежды антироландской коалиции, были протезами, но он их хорошо использовал. Он читал книгу, хотя он совершенно не мог понять, на какую книгу смотрел. «Это расчётная книга?» Отвечая на вопрос Райнера, туалет с улыбкой оглянулся. «Конечно. Как и следовало ожидать». «Это была шутка. Я получил её от войскуна. Это учебный материал, который нужно прочитать солдатам антиролонской коалиции». «Оу. Это довольно интересно. Тут описывается хорошая кооперация, продемонстрированная солдатами из разных стран и разных магических систем. Когда Райнер Сан придёт в себя, хочет ли он тоже это почитать?» «Да. Тогда как оно?» «Как что?» «Состояние твоего тела. Ты спал 9 дней». Кефар, Сан и Феррисон присматривались за тобой без отдыха, в итоге обе рухнули без сил. «Ты в большом почёте? Я ревную?» а Райнер криво улыбнулся. «Ревнуешь? Значит, принц на Нельфы, такой хороший парень, как ты, тоже может ревновать?» То ли засмеялся, он слегка лениво прошёл к резервуару с водой. Убедившись, что Райнер смочил губы водой, он сказал. «Я тоже человек, поэтому я тоже буду ревновать». И я больше ревную Кефар-сан». Рейнер удивлённо округлил глаза, отодвинув воду от рта и спросил. «Это правда?» В итоге Туалли снова улыбнулся. «Видишь, ты такой тупой, что даже не заметил этого. Но поскольку это битва, в которую я не могу вмешиваться, я сдался. После всех этих громких криков, я понял, какие намерения у Кефар-сан относительно тебя. Ну, потому что мне тоже нравится Рейнер-сан, поэтому ради тебя я могу сдаться». «Но что планирует сделать Рейнер-сан? Принять намерение Кефар-сан?» Рейнер посмотрел на туалли полузакрытыми глазами. «Прежде чем мы заговорим об этом, ты сказала, что я тебе нравлюсь? Извини, у меня нет такого интереса». «Вот как ты уходишь от темы. Если собираешься использовать такое отношение к Кефар-сан, она будет страдать». «Как мне сказать? Запугивать Рейнера-сана, пока он болен, я не планировал опускаться до этого». «Тебе действительно это нравится?» хе <смех> хе Тогда быстро скажи всем, что ты проснулся и полон энергии. Все беспокоятся о тебе? Нет. Ты можешь подождать? Из-за того, что ты только что встал? Туали с беспокойством посмотрел на меня. Ты ещё чувствуешь боль? Нет. Лишь усталость. Хотя доктор сказал, что ты был слишком измотан, но просто беспробудно проспать в течение 9 дней из-за истощения это действительно... Кажется, это связано с использованием той силы на поле битвы, верно? На этот вопрос лицо Рейнера на мгновение потемнело. Он помнил, как использовал силу и убил невероятное количество людей. Вспомнил людей, исчезающих как туман. Привело ли использование той ненормальной силы к тому, что он проспал так долго, в качестве побочного эффекта? Может быть, это лишь потому, что я лентяй? Конечно, лучше, если ты сможешь выздороветь, просто поспав. Я думаю, что не должно быть никаких проблем. В самом деле, хотя мы и говорим так, мы беспомощны в вопросах, которых даже доктор не понимает. Тогда Рейнер прищурился, и его веки мгновенно начали тяжелеть и опускаться так, как будто он снова засыпал. О, нет, то ли. Думаю, что ещё посплю. а Но перед сном есть кое-что, о чём я должен знать. Что случилось в конце этой битвы, верно? Пожалуйста, не волнуйся. Гастарк временно отступил, после этого Войс Юрел Кун, как будто он предсказывал, что нечто подобное произойдёт, счастливо развернулся к нам. «Это заставляет меня всё больше и больше беспокоиться». «Что? Даже если произошло что-то хуже, чем это?» На этом его речь оборвалась, по какой-то причине Рейнер почувствовал себя ещё более уставшим. «Да что ж такое, я даже не могу сохранить сознание». «Чёрт, что происходит?» «Я не могу. Извини. Ма... Ма? Что? Он уже спит. Действительно, он точно в порядке? Он проснулся с большим трудом? Да ладно, должно быть, он медленно поправляется». Но Рейнер больше не мог слышать, что говорит Толли. Его сознание стало размытым. Он не мог думать ни о чём.